Гупа и Эльса маленькая стали совсем робкими и пугались малейшего на его движение. Зато Джеспа меня удивил. Он подошел ко мне, наклонил голову на бок, посмотрел вопросительно и облизал мне руку, показывая, что хочет и впредь дружить. Солнце уже было высоко и припекало как следует, поэтому львята, наявшись досыто, затеяли веселую игру на мелководье. Они плескались, боролись, окунали друг друга и, замутив всю воду, повалились, наконец, под тени на камни. Сюда же пришла и эс. Глядя, как мирно они дремлют, свеси лапы с камня, я вспомнила слова Македы, упрекавшего меня за преждевременное отчаяние. Да, более счастливую семью трудно было себе представить. Но что же все-таки было с ними за все эти дни? Я попросила Македы пройти по последнему следу Эльсы, а сама принялась смазывать ей рану, пока она была полусонная и не сопротивлялась. Когда стемнело, я вернулась к палаткам, и Македа рассказал мне, что ему удалось выяснить. Он дошел по следам до границы ее владений, и здесь, сидя в скале, видел отпечатки лап не только эльфа и львят, но и еще одного льва, если не двух. За эльфой ухаживал лев. Вероятно, этим объясняется и странное поведение, когда мы с объездчиком обнаружили ее. Этот льв, видимо, и кормил ее и львят все время, пока они не приходили в лагерь. «Вы спросите, как это не пришло нам в голову раньше?» Но ведь Эльса продолжала кормить львят молоком, и, казалось бы, львы не должны ее интересовать. Мы считали, что дикая львица рожает раз в три года. Такой срок нужен, чтобы научить потомство охотиться и подготовить его к самостоятельной жизни. Может быть, течка наступила так рано, потому что мы обеспечивали семейство пищей? В семь с половиной месяцев львята вполне могли обходиться одним мясом. Откуда Эльси знает, что мы оставались в лагере только потому, что хотели подлечить ее, чтобы она могла начать натаскивать своих отпрысков? Глава десятая. Опасности Буша. Около девяти вечера Эльса привела с реки Львят, улеглась перед моей палаткой и потребовала ужин. Остатки козлятины лежали... Возле куста Гордении я попросила Македа и Тото помочь мне притащить мясо в лагерь. Захватив фонари, мы зашагали по узкой трубке, прорубленной сквозь густые заросли к реке. Македа шел впереди, держа палку и фонарь, за ним Тото, и, наконец, я со своим ярким фонарем. Несколько шагов мы прошли в полной тишине, потом вдруг раздался страшный треск. Фонарь Македы погас, за ним и мой разбился в дребезги когда что-то огромное, черное, налетела невесть откуда и сбила меня с ног. Когда я очнулась, рядом со мной стояла Эльфа и облизила меня. Собравшись силами, я села и откликнула своих спутников. То-то лежал на земле, держась за голову и тихо стонал, но вот он с трудом поднялся и через силу вымолвил «Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у». За это время со стороны кухни послышался голос Македы. Он крикнул нам, что целым не вредим. Помогая мне встать, Туто рассказал, как македы вдруг прыгнув в сторону от тропы и стукнул палкой неожиданно появившегося буйвола, а в следующий миг зверь сшиб Туто и меня. Как прошла встреча буйвола с Эльсой, можно только догадываться. К счастью, Туто отделался шишкой на голове, он стукнулся о поваленный ствол пальмы. У меня была кровь на руках и ногах, и все кругом побаливало, но я решила добраться до палатки и уж там обследовать свои болячки. Этот случай явно опровергал общераспространенное мнение, будто даже самый ручной лев свирепеет от одного запаха или вкуса крови. Эльса, которая, несомненно, пришла к нам на выручку, понимала, что мы пострадали, и нежно обхаживала нас. Я знала, какой буйвол нас атаковал. Еще несколько недель назад мы приметили его следы около кабинета, где он спускался к песчаной косеной водопой. Утолив жажду, Буйвол обычно шел дальше вверх по реке, мимо нашей кухни, и залегал на день на лесистом островке, в километре от лагеря. Во время наших прогулок мы не раз пугивали его, но до сих пор дело обходилось без стычек, хотя лагерь и был на его территории. На водополе Буйвол спускался только за полночь, и перед рассветом можно было слышать, как он фыркает и плещется в воде. На этот раз жажда выгнала его раньше обычного. Возможно, Эльфа потому и привела детей в лагерь уже в девять часов. Увидев, что мы идем к реке с фонарями, Буйвол испугался и бросился на утек по первой попавшейся тропе и столкнулся с нами. Его копыта оставили немало следов на моих бедрах. Хорошо еще, что только на бедрах. Эльса проводила нас в лагерь. Ребята ждали ее около палаток. Как она ухитрилась слушать им, чтобы они не ходили за ней.